Меня усадили на низкую скамейку, и вскоре из-за внутренних покоев вышел сам хозяин, Джафар Аглы. Продушно улыбаясь и прикладывая руку к сердцу, он поприветствовал меня и, усевшись на груду подушек на ковре, деловито осведомился, какая беда привела меня к нему. Я, как есть, рассказал, что сам являюсь лекарем и хотел бы попрактиковать. Джафар задумался, потом высказал резонное желание посмотреть на мои навыки. — У меня есть больной с большой грыжей живота. Может, уважаемый русский гость возьмется его оперировать? Я согласился и утром явился к Джафару со своими инструментами. Мы договорились, что я проведу всю операцию с начала до конца. Джафар лишь будет смотреть и вмешиваться в случае необходимости. Нашему общению с Джафаром, слугами и больным очень помогало знание языка. Конечно, я не знал всех тонкостей языка, и произношение тоже не всегда было правильным, но основа была одна тюркская. Разницу в произношении я улавливал быстро и старался исправиться. Забегая вперёд, скажу, что язык вскоре я свой очень хорошо. Так что на улице по говору меня не могли отличить от турка. Я разложил инструменты, обработал самогоном живот больного, дал ему выпить настойку опия. Когда пациент перестал чувствовать боль, я это проверил, мне насё лёгкие уколы иглой в живот. Я взял скальпель, разрызал кожу, Послойно растек мышцы, вправил выпиравшие петли кишечника, ушил брюшину, мышцы и кожу. Операция прошла успешно, болезнь оказалась без подводных камней в виде спаек и нагноений. Провел я операцию за час, слуги унесли пациента. Я ополоснул руки и из рукомойника сел. Джафар открыл маленький горшочек, с настойкой опия понюхал. «Здесь есть вино. Каран же запрещает его употреблять правоверным». «А какое же это употребление? Больные его не пьют курушками для обеселения. Это всего лишь основа. В ней задержится лекарство для обезболивания». «Я уже понял, о чем ты говоришь. Там опии». — Верно подмечено. — А в целом очень-очень неплохо. Так что же ты хочешь? — Поработать у тебя. У тебя есть больные и имя. Я же хочу заработать. Ты подбираешь больных, я их оперирую. Деньги пополам. — Нет, тебе третья часть. У нас начался денежный спор. Ну, как же без этого с турком? Но я понял, что он согласен уступить. Сошлись на сорока процентах мне шестидесяти ему. А в каких монетах будешь брать? Здесь платят серебряными акче. Согласен. Когда приступим? Какие операции ты можешь делать? Я перечислил. Конечно, я мог больше, но скудный набор инструментов, отсутствие грамотного ассистента, почти полное отсутствие лекарств и плохое обезболивание ограничивало объём возможных операций. А с другой стороны, турки, так же как и татары, относились к смерти спокойно. Аллах дал, Аллах взял. Я переночевал на корабле, а утром уже входил в дом Джафара. Осмотрел больного, сына богатого купца. Парню всего 19 лет, был он худ, жаловался на боли в животе. После тщательного расспроса и осмотра я предположил язву желудка. Оперировать сложно. Не оперировать так лечить нечем, кроме трав. А у парня, похоже, уже начинаются осложнения. в виде рубцевания, учитывая его частые рвоты. Тяжело мне было решиться на столь серьезную операцию. Ох, не зря при встрече глаза Джафара бегали. Подбросил он мне нелегкую задачу. Ладно, где наша не пропадала? Я напоил парня опием, привязал его к столу. Вскрыл живот, прошил кровящие сосуды кожи и мышц. Вот и желудок. Я вскрыл его и увидел застарелую, так называемую коллёзную язву по большой кривизне. Выход один резекция желудка, по крайней мере, одной его трети. Я с головой ушёл в операцию, лишь время от времени добавляя парню в рот настойку опия. Совсем немного, по 2-3 капли. Спиртовой раствор опия хорош тем, чтобы быстро всасываться из рта, не попадая в желудок. Наконец операция закончилась. Парня унесли слуги, а я вытер пот с албаи и вымыл руки. Подробно рассказал Джафару, что сейчас больному нельзя давать питьё и еду, и пообещал осматривать его ежедневно. Второй сегодня была женщина с запущенной варикозной болезнью вен на ноге. Здесь уже было полегче всё-таки их на брюхе оперировать. Закончил уже далеко за полдень. Перед уходом я попросил у Джафара деньги. Давай я их тебе потом отдам, к пятнице. Нет, день я отработал, отдай заработанное. С недовольным видом Джафар отсчитал 50 такке. Интересно, сколько же он взял за больных? Я подозревал, что он делится нечестно, не так, как мы договаривались. Ладно, сначала положено. Я вновь занимаюсь любимой работой и зарабатываю деньги. Вот что, Юрий, прошу тебя сменить одежду. Твоя уж очень бросается в глаза. Я дам тебе слугу, он поможет выбрать её до базара. Хм. А об этом я и не подумал. Вместе со слугой и смешлёным подростком мы пошли на базар. Я купил восточную рубашку свободного покроя, ярко-синие шаровары, расшитый халат тюбетейку и что самое смешное, туфли из кожи с загнутыми носами. Когда я заявился в таком виде на корабль, вахтный матрос меня не сразу признал и не хотел пускать на судно. а команда потом хихикала в кулак при встрече со мной. Зато на улицах Стамбула меня принимали за своего и не обращали на меня никакого внимания. Каждый день я оперировал, проводя две, а то и три операции, за исключением пятницы. У мусульман это был священный день, когда всякие работы воспрещались. Прошел месяц. Мне удалось сколотить изрядную сумму серебром. Одно беспокоило. Купцы заканчивали продавать товар. Вскоре закупят местные товары и в обратный путь. Торговля у купцов шла бойко. И они уже мысленно прикидывали прибыль. У меня же ситуация была с точностью до наоборот. С каждым днем больных становилось больше, а с ними и денег... Я не был ограничен в выборе, врался за все, кроме уж совсем безнадежных случаев. Слава Джафара росла, как на дрожжах, и он ходил, плотоядно потирая руки. За месяц, что мы стояли в Стамбуле, его состояние выросло, и я, предполагаю, значительно больше моего, если уж у меня было полмешка серебра. Может, вложить деньги в товар, да выгодно продать, потом на Руси?» Мелькала мысль. Но я ее отгонял. Но нет у меня торгашеской хватки. Прогорю я, останусь ни с чем. Нет уж, лучше вернусь серебром. Дом свой можно купить и в другом городе, побольше, чем Муром. Например, в Пскове или Новгороде, а может и в Твери. В Рязань мне дорога закрыта. А Москва с её Александровской сладой самое сердце опричнины, так туда соваться и вовсе не след.